«Всякий», — сказал он, и тут же все забыл. Точно так же он забыл внести в список учащихся имя Никта, и тот не попал в школьную базу данных. Никт был учеником прилежным, но непримечательным, и его не замечали. В свободное время он часто сидел в кабинете английского языка, у полк со старыми книгами в мягких обложках, и в школьной библиотеке, в большом помещении с мягкими креслами, где глотал книжку за книжкой с большей жадностью, чем некоторые дети, обед. Даже одноклассники про него забывали. Конечно, когда он сидел прямо перед ними, его помнили. Но едва Оуэнс скрывался из виду, о нём просто не думали. Не было необходимости. Если бы весь 8 Б попросили закрыть глаза и перечислить учеников класса, имя Оуэнса не прозвучало бы ни разу. Он был словно призрак пока не уткнёшься в него носом. Бобу Фартингу было 12, но он вполне мог сойти и иногда сходил за 16-летнего. Крупный подросток с кривой ухмылкой и полным отсутствием воображения. Он был практичным в самом примитивном смысле слова. Умелый магазинный воришка, мелкий хулиган, который плевать хотел, что его недолюбливают. Главное, чтобы слушались. У Боба Фартинга была подружка по имени Морин Квилинг. Все звали ее просто Мо. Худая и бледная, с соломенно-светлыми волосами, водянисто голубыми глазами и острым любопытным носом. Боб любил воровать в магазинах, но именно Мо советовала, что стащить. Боб умел бить, мучить и запугивать. Мо указывала ему на очередную жертву. Как частенько говорила сама Мо, они прекрасно дополняли друг друга. Эти двое сидели в уголке библиотеки и делили деньги, отнятые у семиклассников. Восемь или девять леток были вынуждены каждую неделю отдавать им свои карманные деньги. «Синк до сих пор жмётся», — сказала Мо. «Найдёшь его». «Ага», — сказал Боб. «Куда он денется?» «Что он стащил? Компакт-диск?» Боб кивнул. «Объясни ему, что он совершает серьёзную ошибку». Мо любила притворяться таким крепким орешком из телесериалов про полицию. «Легко», — ответил Боб. «Классная мы команда». «Как Бэтмен и Робин», — подхватила Мо. «Скорее, как доктор Джекил и мистер Хайд». — сказал тот, кто все это время незаметно сидел с книгой у окна, а потом встал и вышел. Пол Синг сидел на подоконнике у раздевалки, запихнув руки глубоко в карманы, и думал мрачную думу. Он достал руку из кармана, разжал и посмотрел на горсть фунтовых монет, покачал головой и снова зажал монеты в руке. «Для Боба Смо?» — услышал он, подскочил от неожиданности, и деньги рассыпались. Второй мальчик помог собрать монеты и отдал Полу. Мальчик был старше и кого-то Полу напоминал. Пол спросил. «Ты от них?» Второй мальчик покачал головой. не по-моему, они гады». Он заколебался, но потом добавил. «Вообще-то я пришёл дать тебе совет». «Какой?» «Не отдавай им деньги. Тебе легко говорить. Потому что меня они не шантажируют». Старший мальчик посмотрел на Пола, и тот пристыжно отвёл глаза. «Тебя били и запугивали, пока ты не стащил для них компакт-диск. Потом тебе пригрозили, что расскажут всё взрослым, если ты не будешь отдавать им свои карманные деньги. Что они сделали? Сфотографировали тебя в магазине?» Пол кивнул. «Откажись и всё. Не слушайся». «Они меня убьют. Они сказали...» «А ты им скажи, что полиция и директор школы больше заинтересуются теми, кто заставляет младших таскать для них вещи и отдавать карманные деньги, чем мальчикам, которого они вынудили украсть диск. Скажи, что если тебя тронут хоть пальцем, ты сам позвонишь в полицию. Что ты всё записал, и если тебя обидят, например, побьют, твои друзья сразу отошлют письмо директору и в полицию». «Но я не смогу». «Тогда ты будешь отдавать им карманные деньги до конца учёбы. И всегда будешь бояться». Пол подумал. «А может, лучше сразу рассказать полиции?» «Как хочешь». «Сначала попробуй сделать, как ты сказал», — улыбнулся мальчик. «Впервые за три недели». Вот так Пол Синг и объяснил Бобу Фартингу, почему тот не дождётся от него денег. Пол ушёл, а Боб Фартинг ещё долго стоял молча, сжимая и разжимая кулаки. На следующий день к Бобу подошли ещё пятеро одиннадцатилеток и потребовали, чтобы тот вернул деньги, отнятые у них в прошлом месяце. А не то они пойдут в полицию. Огорчению Боба Фартинга не было предела. «Это всё он!» — прошипела Мо. «Это он начал. Они бы сами ни за что не додумались. Вот кого надо проучить. Тогда остальные будут ходить по струнке». «Кто он?» — спросил Боб. «Который вечно сидит с книжкой в библиотеке. Ник Оуэнс. Вот кто». Боб неуверенно кивнул. Это какой? Я тебе его покажу. Никт привык не привлекать внимание, привык жить в тени. Когда все взгляды по тебе только скользят, особенно ясно чувствуешь, если тебя заметили. А уж если в тебя тычут пальцем и ходят за тобой следом? Они шли за ним от самой школы. Никто не спеша миновал газетный киоск на углу и железнодорожный мост.